ЛИКИ РУССКОЙ м у з ы ПОЭЗИЯ Денис Давыдов Гусарская исповедь Я к а ю с я гусар давно, всегда гусар, И спросит я усов, все раб молодой привычки, Люблю разгульный шум, умов, речей, пожар И громогласное шампанского от тычки От юности моей враг чопорных утех Мне душно на пирах безволи и распашки Давай мне хор цыган, давай мне спор и смех И дым столбом от трубочной затяжки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 Но не скажу, чтобы в безумный день Не погрешил и я Не посетил круг модный Чтоб не искал присесть Под благодатную тень р а с к а з ч и ц ы и сплетницы дородной Чтоб в схватке С остряком бантонным убегал И сквозь л о к о н и ланиты воспалённый Я в шепотом любовь не напевал Красавица, мазурка, н т о м л ё н н ы й Но то набег, наскок Я миг ему даю, и торжествуют вновь любимые привычки. Я спешу в мою гусарскую семью, где хлопают еще шампанского от тычки. Долой, долой крючки, от глотки до пупа, где трубки, лейся дым на удалом раздолье, роскошествуй, веселая толпа, в живом и братском своеволье. Я вас люблю так, как любить вас должно. Наперекор судьбы и сплетней городских, Наперекор, быть может, у вас самих, Томящих жизнь мою жестоко и безбожно. Я вас люблю не от того, что вы прекрасней всех, Что стан ваш неной дышит, Уста роскошствуют И взор востоком пышет Что вы поэзия От ног до головы Я вас люблю без страха о п а с е н и я Ни неба, ни земли Ни Пензы, ни Москвы Я мог бы вас любить Глухим Лишенным зрения Я вас люблю за тем Что это вы Направо вас любить Не прибегу к пашпорту Иссохших завистью Жеманниц отставных. Давно с почтением Я умоляю их Не заниматься мной И убираться К черту. На голос Известной русской песни. Я люблю тебя. Безумалю. О тебе одной думы, думаю, При тебе одной сердце ч у в с т в у й Моя милая, моя душечка. Ты взгляни, молю, на тоску мою И улыбкою взглядом ласковым Успокой меня беспокойного, Осчастлив меня несчастливого. Если жребий е мой умереть тоской, Я умру, любовь проклинаючи, Но и в смертный час воздыхающий О тебе, мой друг, моя душечка. Выздоровление Прошла борьба моих страстей, Болезнь души моей мятежной, И призрак пламенных ночей Неотразимый, неизбежный И милые тревоги милых дней И языка несвязный лепит И сердце судорожный трепет И смерть, и жизнь при встрече с ней Исчезло в с ё Покой желанный у изголовья сидит Но каплет кровь еще из раны И грудь устала, и н о и болит. Современная песня Был век бурный, дивный век, Громко й в е л и ч а л ы Был огромный человек, расточитель славы, То был век богатырей, Но смешались шашки и полезли из щелей Мошки да букашки Всякий маменькин сынок, всякий обирала Модных бредней дурачок корчит либерала Деспотизма, сопостат, равенство оратор Вздулся, слеп и бородат, гордый регистратор То мытьера и, и рабо он на память знает, И как ярыми рабо вольность прославляет. И, глядишь, наш миробо старого Гаврила За и з м я т а я жабо хлещет в уз да в р ы л а А, глядишь, наш лафаэт брут или фабриций Мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Фраз журнальных лексикон, прапорщик в отставке — Для него Наполеон вроде бородавки, для него славнее бой карбонаров бледных, чем когда наш шар земной от громов победных колыхался и дрожал, и народ в смятении ниц упавший ожидал мира разрушения. Что ж, быть может, наш герой утомил свой гений и заботой боевой и огнем сражений? Нет, он в битвах не бывал, Шаркал по г о с т и н ы м И по плацу выступал шагом журавлиным. Что ж, быть может, он богат счастьем семьянина, За меня блистанья лад тогой гражданина? Нет, нахально подбочась, Он по дачам р ы щ и т И в театрах развалясь Все ш и п и д да о свищет. Что ж, быть может, сатаны Он бежал п р и м а н о Звезды, ленты и чины п р е з р е л с позаранок. Нет, мудрец не разрывал С честолюбьем дружбы, И теперь бы крестик взял, Только чтоб без службы. в От гостиная в лучах Свечи до кенкеты, На столе и на с а ф а х Кипами газеты и... п р и в ы с п р е н н ы й конгресс Двух графиня-глохших И двух жалких баронесс Чопорных и тощих в с ё исчадие греха Страстная новинкой Заговорщица-блоха С мухой и к а б и н к о й И к о з я в к а я г а з а Девка пожилая И рябая-стрекоза Сплетня записная И комар-студент хромой В кучерской п р и ч е с к и И с в е р ч о к к р к у л ночной Друг крылого мозги И мурашка-филантроп И червяк-голодный И Филипп Филиппович-клоп м у ж к Женоподобный Все вокруг стола И скок в кипец совещания Утопистый диалог Президент собрания Старых б а р и н духовник Маленький а б а т и к Что в гостиных бить привык маленький набатик Все кричат ему привет С аханем и писком А он важный им в ответ До минус в обиску И раздолье языкам, и уж тут не шутка, И народам, и царям всем приходит жутко. Все, что есть, все в пыль и прах, Все, что процветает с корнем вон, Археопах так определяет, И жужжит он полн грозой, Царство низвергая, А Россия, Боже мой, таска, да какая! И весь размежеванный свет Без войны и драки И России уже нет И в Москве поляки Но назло врагам она в с ё живет и дышит И могуча, и к р а с н о и здоровьем пышет Насекомых болтовня внятием не тешит Да и место, где она даже не почешет А когда во время сна моль или таракашка заползет ей в нос Она ч н е т и вон пукашка